чтобы дело продолжалось. Что бы меня порадовало, если бы я умер и оттуда следил за происходящим? Только одно — чтобы дело продолжалось. Александр Мень. Рядно Ардашникова. Как-то в Воронеже нас с мужем пригласили в один приход рассказать, посвидетельствовать об отце Александре. После встречи мы были в доме у священника, и они с женой нам рассказали, что однажды он пришел с работы и застал ее плачущей. Дом не прибран, дети возятся и шумят, а она убивается, еле на ногах стоит. — Ты представляешь, в Москве священника убили, отца Александра меня. Он не понял. — Ну и что? Поэтому такое в доме творится. Подумаешь, одним попом больше, одним меньше, успокойся. Перед сном сказал жене — «Ну, принеси мне твои книжки, его там издатские. Хочу прочесть, о ком ты так безутешно убиваешься?» Когда она пошла спать, он открыл книгу «Сын человеческий» и читал ее до утра. Через какое-то время он ушел из своего института, где заканчивал свою докторскую диссертацию. Передать словами, как и что с ним произошло, невозможно, но он был рукоположен в священнике. Кровь отца Александра стала семенем для многих современных церковных служителей. Священник Олег Батов У меня личной встречи с отцом Александром не было. Тем не менее, я пришел в церковь благодаря отцу Александру. Это было как раз в 90-м году. Во-первых, конечно, известие об убийстве, оно потрясло всех, и я о нем услышал и задумался, и вскоре после этого увидел на прилавке книгу «Сын Человеческий». Потом уже где-то в начале 91 -го года увидел объявление в газете «Досуг в Москве» о наборе в общедоступный православный университет, основанный отцом Александром Менем, и я туда пришел. А призыв к священству я совершенно ясно ощутил и понял именно в «Новой деревне» у могилы отца Александра. Священник Александр Борисов Недавно один священник спросил меня, почему у вас в храме так много народа, несмотря на то, что храм находится в центре Москвы. Неподалеку есть храм, там на Крещенский сочельник даже на Великом освящении воды было всего шесть человек. И он меня спросил, что это, удобное месторасположение или ваша личная харизма? Я ответил. Главная причина в том, что у нас продаются книги отца Александра Меня, что мы стараемся следовать тому, что от него узнали и получили. Вот этот дух открытости, по-видимому, и привлекает людей. Екатерина Гениева Перед днями славянской письменности мне позвонили от губернатора Саратовской области, где должны были проходить праздничные мероприятия. Губернатор сказал, что для большого чтения он выбрал книгу Ивана Амана об отце Александре Мене и собирается купить для саратовских библиотек тысячу экземпляров. Я в глубоком шоке звоню председателю саратовского правительства и спрашиваю, вы действительно выбрали именно эту книгу? Вы отдаете себе отчет в том, что Иван католик, а одни все-таки славянской письменности? Меня заверили, что все в порядке. На праздновании я подошла к столу, где сидели владыки, и подарила каждому по книге. Как жаль, что я не люблю фотографировать. Зрелище получилось уникальное. Сидят за столом шесть человек владык, и каждый читает Ива Амана. На следующий день сквозь толпу ко мне пробрался владыка Евгений и сказал, «Какая замечательная книга! Я всю ночь ее читал!» Александр Зорин Круг корреспондентов отца Александра был и остается колоссальным. При жизни переписка занимала значительную часть его времени. Когда-нибудь она будет издана и составит не один том. Сейчас письма приходят в фонд имени Александра Меня. «География их необозрима. Я эти письма храню. В каждом огонек, зажженный от его светильника». «И если все их разложить по адресам, то не такой уж и беспросветной представится одна седьмая часть нашей планеты, как это кажется ночью с высоты летящего лайнера», — пишет из других континентов. «В книгах отец Александр тот же, доступный и отзывчивый, как был когда-то, общаясь с людьми на своем приходе, в котором были и местные старушки, и студенты, и художники, и светило науки». И теперь его читатели, его новые прихожане, люди разного калибра, прибавились к тому же лица так называемого спецконтингента, заключенные, отбывающие наказание. В местах заключения популярен «Сын человеческий», книга отца Александра о Христе, с которой началось перерождение многих. Я сделал краткую выборку, срез рельефа из этой почты. Начну с писем из зоны. Очень сильно нравится, как пишет и проповедует Мень. Царство ему небесное. Очень уважаю его труды, его слова, его мысли. Особенное спасибо за книжечку «Я верую». Очень сильно мне понравилось. А главное, многое мне объяснило. Евгений Д. Соль-Илецк. Доброе имя отца Александра со мной в сердце. Достаточно тех книг, наполненных ясностью вводящих в духовный мир познание Бога, которые я уже прочел. Сейчас читаю исагогику Очень радует оборот мысли, доступные даже такому неучу, как я. Вы мне высылали иконку Иоанн Креститель, репродукцию. Я так понял, написанную отцом Александром. Так вот, я ее подарил арестанту по месту, а мне хочется иметь такую же у себя в камере. Если вы предоставите такую возможность еще раз, буду очень этому рад. Александр А. Луганская область. Пришли кассеты с проповедями отца Александра. Слушали с ребятами в библиотеке. Живое слово. Здесь есть его шеститомник в поисках пути истины и жизни. Читаю урывками. Я писал вам, что учусь дистанционно в православном университете. Ежемесячно отправляю контрольные работы в Липецк. Какое богатство, какое подспорье, книги, полученные от вас. Особенно отец Александр Мейн. «Сейчас я в вестниках Царства Божия. Остальные книги ждут своей очереди. Дня не хватает». Алексей Г. Мордовия. От учительницы из Волгограда. «Наверное, не надо говорить о том, как помогает отец Александр Мень жить, понять себя и осознать и стать христианином. Его книги очень много, значат для меня и моих друзей. Но, к сожалению, их у нас в городе не достать. Н.Н. эн Токарева От журналистки из Израиля «Мы думаем, что отец Александр Мень был дан Богом России для духовного возрождения народа. Но такой пастырь и апостол своего времени не может принадлежать только России. Он принадлежит Вселенской Церкви. Его книги читают во многих странах. Возможно, что когда-нибудь труды отца Александра Меня будут переведены на иврит для израильтян, С. Вактенко От православного священника, потерявшего зрение. Прибывает на покое. Благодарит за кассеты с проповедями отца Александра. «Для нас это бесценный дар. В настоящем моем положении для меня это громадная духовная поддержка. И у меня такое ощущение, что отец Александр от нас и не уходил. Его книги, его проповеди еще ждут своего исследователя». Отец Александр намного опередил свое время, и мне кажется, что он — современный пророк, яко один из древних. В годы советской власти с трудом удавалось достать его книги, брюссельское издание. На протяжении всего моего священнического служения образ отца Александра был для меня примером, а его мысли были созвучны с моими. Отец Владимир, город Краснокаменск. От молодого священника из Сибири. Главное событие для меня в последнее время — это отец Александр. Читая книгу «Пастырь на рубеже веков» Андрея Еремина, глубокий ему поклон, я как-то, точнее, не я, некая реальность вошла в меня, и тенью банко сядет за столом. Наверное, что-то происходит со мной. Взросление в церкви или еще что-то. Знаете, я почувствовал помощь отца Александра в своем служении. Как будто шелуха вдруг спала, и я начал говорить людям на исповеди то, что мог бы говорить он, и служить литургию как-то по-иному. Это самое настоящее чудо. Именно то чудо, о котором никому не расскажешь, невнятно выйдет. Просто чувствую, что отец Александр как-то меня поддерживает. За что? Почему? Да не за что. Потому что, видимо, он сам так хочет, что его на это благословил Христос. О нет, вовсе не за какие-то мои качества, которых нет. Словно какое-то пространство свободы вошло в ежедневную, рутинную практику моего служения в соборе. И есть один признак того, что это не мечта, не прелесть в монашеском смысле. Я как-то ясно увидел себя словно бы глазами отца Александра. Ничтожный сибарит, ленивый, утомляющийся от людей, в фобиях-комплексах, во грехах. И смирился с этим. Никаких возношений, восторгов но словно бы свет трезвости, как луч фонарика, осветил все. «Не знаю. Нет точных слов, чтобы это передать. Я дважды это ощутил в жизни. Живое участие в ней умерших. Первый раз моей бабушке, вырастившей меня. Какова бы она ни была матершинница, наследница поляков и цыган, но благодаря ее посмертному участию я пришел в церковь. И вот сейчас. Отец Александр жив». И он участвует в моей жизни деликатно, самобытно, явно. Отец Сергей, Красноярский край.